Глава 18. Монпелье, Южная Франция «Марк, подай мне отвертку! Марк! Марк, где ты, ленивый паршивец?» Электрик перестал возиться с оголенными проводами, спустился с лестницы и осмотрелся. «Этот мелкий негодник никогда ничему не научится. Куда он подевался?» Парень был сущим наказанием. Он ни за что не взял бы племянников-помощники, но Натали, невестка, любила сына до безумия. А она не понимала, что он такой же неудачник, как его отец. «Дядя Ришар, посмотри, что я нашел!» Возбужденный голос ученика доносился из узкого бетонного коридора. Электрик отложил инструменты в сторону, вытер руки о спецовку и пошел на звук голоса. В конце темного коридора оказался Альков, а в нем, за открытой стальной дверью, начинались каменные ступени, уводившие в неосвещенное пространство. Ришар заглянул туда. «Какого черта ты там делаешь?» «Ты должен взглянуть на это!» — ответил племянник. «Тут что-то невероятное!» Ришар со вздохом заковылял вниз по ступеням. Он быстро осмотрел огромный и пустой подвал. Каменные колонны поддерживали низкий потолок. «Ну и что? Какой то бункер? Выходи оттуда! Тебе нельзя здесь находиться! И перестань тратить попусту наше время!» «Нет, ты посмотри сюда!» Молодой Марк посветил фонарем, и Ришар увидел сверкнувшие в темноте стальные прутья. Клетки кольца, привинченные к стенам, металлические таблички. Довольно, пошли отсюда. А что это такое? Хрен его знает. Может, псарня тут была. Кто теперь поймет? Никто не держит собак в подвале. Ноздри Марка защипало от запаха сильного дезинфицирующего средства. Он посветил фонариком вокруг себя и увидел высеченный в полу бетонный желоб, который вел к широкому канализационному люку. — Живее, парень, — проворчал дядя Ришар. — Мне нужно успеть на следующий вызов. Ты меня задерживаешь. «Одну минуту!» Марк увидел в тени блеснувший предмет. Он шагнул к нему, поднял с пола и осмотрел. «Интересно, что все это значит?» Ришар подошел к племяннику, схватил его за руку и потащил к ступеням. «Послушай», — проговорил он, — «я работал электриком еще до того, как ты родился. За это время я выучил одно золотое правило. Если хочешь удержаться на работе, то думай только о деле. Не лезь, куда попало, и держи рот на замке, ты понял?» «Понял», — проворчал Марк, — «ну, дядя, никаких «но». Иди и помоги мне с этим чертовым светильником».